Санкт-Петербург, март 2001 года. Наталья давно поставила крест на своей счастливой семейной жизни. Отношения с мужчинами не складывались, а может быть, она встречала не тех мужчин. Пусть на личном фронте не складывается, но у меня успешной женщиной без возраста должен быть молодой любовник. Давно стало ее. Личным Кредо. И поэтому она более всего в жизни хотела финансовой независимости, а для этого требовались деньги. Ее недешевый, милый друг появился было в октябре 2000 года, но, к огромному сожалению, пробыл с ней недолго. Просочились слухи о том, что объединенная путем слияния мегафармацевтическая компания не будет создана в ближайший год, а значит, Наталье Власовой не достанется заветная должность руководителя высшего звена. Милый друг сначала заскучал, потом у него появилось множество срочных дел – а перед Новым годом он и вовсе уехал в свой родной город к маме исполнять сыновий долг. Наталья не могла выйти из депрессии целый месяц. «Если бы я работала, то было бы как-то полегче пережить эту потерю», — с сожалением думала она. «Каждое утро я бы ехала в офис и могла бы там задерживаться до позднего вечера». Устраиваться на работу руководителем среднего звена, консультантом или советником она не хотела. Во-первых, деньги не те, а во-вторых, такой шаг означал бы поражение в карьерном продвижении. И Наталья терпела из последних сил. После встречи с Сергеем она всю ночь не могла уснуть, Оставшаяся неудел женщина отчетливо понимала, что никаких особенных нарушений у витофармы нет, и что проплаченная налоговая проверка там ничего существенного не выловит. «Может быть, найдут какую-то мелочь, токсиклитэя оплатит и штрафы, и пени, и на этом все закончится», — размышляла она. Конечно, полимет может еще проплатить пожарную инспекцию и санэпидстанцию, но здесь обойдутся уже без меня. Было почти 4 часа утра, когда уставшая от бессонницы и тягостных мыслей женщина поняла, что ей осталось только одно — подделать первичные документы Витофармы. Это решение сразу принесло долгожданное облегчение, и Наталья уснула как убитая. А подробности коварного плана пришли к ней во сне. С утра следующего дня женщина стала действовать. Когда она работала в составе руководства Витофармы, ее внимание привлекли зарубежные сделки сиклитеи, которые она провернула в Болгарии с фасовочными станками а также в Венгрии с оборудованием для производства таблеток. Наталья решила, что из этого может что-то получиться. Чтобы быстрее решить сложную задачу, она стала проговаривать размышления вслух, что, по мнению некоторых уважаемых ею ученых, играло позитивную роль в структурировании и анализе материала, а также улучшало внутренний контроль над его исполнением. За болгарское оборудование «Витофарма» заплатила какие-то копейки, а за венгерское платежей вообще не было. Но и то, и другое оборудование было каким-то образом поставлено на учет в качестве основных средств, и на него впоследствии начислялась амортизация. Налогооблагаемая прибыль снижалась на сумму амортизации. Следовательно, можно доказать, что налог на прибыль заплачен не в полном объеме. Наталья поняла, что нашла первое слабое место в бухгалтерском учете Витафармы, и нужно предложить налоговой тщательно проверить все первичные документы, связанные с этими сделками. Она вновь стала проговаривать решение. Это, конечно, вариант, но, по большому счету, крайне мелко. Секлетею Владимировну должны были научить правильно мыслить на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, и, вероятно, она сможет грамотно обосновать стоимость этих основных средств но, помнится, она в начале 1998 года продала излишки зарубежного оборудования в Барнаул, причем с прибылью, и должна была заплатить налоги с этой суммы. А если допустить, что прибыль оказалась минимальной, а они рассчитались светофармой каким-нибудь бартером, например, ее любимыми сухими травами. Наталья поняла, что продажа оборудования — это второе и значительно более слабое место, и здесь нужно копать тщательнее А если представить дело так, что имеющиеся в бухгалтерии договора на продажу оборудования отражают только часть сделки, ее незначительную часть? Она продолжала анализировать. А основная сделка проходила по другим договорам, и деньги шли через Санкт-Петербургское отделение банка Минотеп. Если Сергей прав, и они после кризиса утопили все свои документы, то из этого может получиться отличная комбинация. Женщина поняла, что нащупала золотую жилу, и у нее от осознания собственного недюжинного ума стали гореть щеки. Наталья подошла к большому зеркалу, увидела там свое отражение и с удовлетворением отметила, что за прошедшее утро она и помолодела. И похорошела. А я еще очень даже ничего. И зачем я зациклилась на этом милом друге? Получу деньги от полимеда и поеду отдыхать на Мальдивы. Женщина сварила себе кофе, налила рюмку коньяка, и чтобы завершить свой анализ, вновь стала разговаривать сама с собой. Итак, сколько же налоговая может насчитать в штрафов и пений? Примем сумму основных сделок за X переменная величина в математических формулах. Эту сумму я потом определю отдельно, и она будет отнюдь не маленькой. Налог на добавленную стоимость, налог с продаж, налог на прибыль, штраф в двойном размере от суммы неуплаченных налогов, пени «За три года...» Наталья достала калькулятор, сделала выкладки и получила отличный результат. По ее расчетам штрафы должны были составить почти 158% от суммы. А уж с величиной сделок по поддельным договорам... Женщина решила не мелочиться. И окончательно довольная собой, она проговорила последнее. Это только штрафы за контракты, а еще наказание должностных лиц и генерального директора. При правильной подготовке документов это может быть еще и уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Так что не думайте, секретэя Владимировна что у вас нет ахиллесовой пяты. Уязвимое место, слабая сторона чего-либо или кого-либо. Вы даже очень уязвимы при правильном подходе умной женщины. Да, не только умной, но и талантливой, коварной и красивой, как я, Наталья власова довольная результатами своего анализа она стала составлять справку для сергея где написала о том что у нее имеются подлинники первичных документов на основе которых свитофармы могут быть взысканы недоимки по налогам и сборам в размере суммы приближающейся К одному миллиону долларов или 27 миллионам 550 тысячам рублей. Сергей получил ее справку, решил взять паузу и поехал в Москву докладывать Михаилу Юрьевичу радостные новости. Грач немного оттаял, но когда Сергей озвучил ему сумму гонорара, который запросила Наталья, то засомневался в достоверности ее сведений. «Цифры по штрафам твоя питерская девушка нарисовала красивые, но и гонорар обозначила солидный. Знаешь, я платить устал. Мне денег не жалко, но нужен результат». «Хочу обратить ваше внимание на то, что Наталья дала мне ясно понять, без аванса она нам документы не передаст». Но копии она нам может показать. А так, за что я буду платить? И пусть эта женщина из налоговой тоже посмотрит эти документы. Как вы себе это представляете? Да обыкновенно. Пусть приезжает на выходные в Москву, и Наталья с документами пусть подтягивается. Соберемся здесь в полимеде камерно. Я на праздник 8 марта работать сотрудником не разрешу. Посидим в переговорной с женщинами, чайку попьем и документы все вместе посмотрим. И по результатам уже решим платить твоей Наталье или нет. А если женщина из налоговой испугается? Если она такая пугливая, то пусть аванс возвращает. Ну, хорошо, понимаю. Придумайте что-нибудь. Пусть она парик наденет и очки какие-нибудь. Сергей был несколько расстроен, потому что грач лишал его длинных мартовских выходных, которые он планировал провести с женой за городом. Он тяжело повздыхал, но потом смирился и пошел звонить в Санкт-Петербург.